Цепные псы сибирских воевод. Сибирские прибыльщики. В 17 веке российское государство, аграрная держава, богатело в первую очередь за счет налогов. Целью власти была одна – держать народ в покорности, чтобы исправно платил подати. Никакой казенной социалки не существовало и в помине. Медицина и образование были частным делом. Социальными вопросами занималась только церковь, раздавала милостыню неимущим, Презревала сирот, устраивала для стариков богадельни. И Сибирь российской власти была нужна только для денег. От твоего требовалось регулярно высылать в Москву пушнину и сельхозпродукцию. А что там у себя творят воеводы, бог им судья. Лишь бы людишки не бунтовали. Чиновничий аппарат Сибири прежде всего был нацелен на фискальные вопросы. Дьяки и распределяли угодья, промыслы и обложения и учитывали поступления в казну. Денежные и натуральные. Старосты и разные выборные люди следили за соблюдением казенных установок. Если выплаты вдруг сокращались или вообще кончались, к виноватым выезжали отряды служилых и силой вытрясали долги. Вот так и жили. В 17 и 18 веках в государственной системе существовала особая должность – прибыльщики. У прибыльщиков была одна задача – чинить государству прибыли – то есть выдумывать новые законные способы для пополнения казны. Московские прибыльщики на перегонки бросились изобретать разные немыслимые налоги. Поддужный с извозчиков, банный с постоялых дворов, привальный и отвальный с судов, трубный с любой печи, мельничный со всякого куля муки. А еще были поборы за раскольничью веру, за рождение и свадьбу, за бороды и усы. за продажу арбузов и огурцов, за рыбную ловлю и пчеловодство, за выделку кож. Но ставка в этом деле была высока. Прибыльщик получал часть той прибыли, которую организовал для казны. А если сам царь оценит остроумие замысла, то может сделать прибыльщика дьяком в каком-нибудь приказе. И дьяк, богатея, будет собирать свой налог вообще со всей державы. В энергичную эпоху Петра такие прибыльщики делали блестящую карьеру. Например, Алексей Курбатов, крепостной холоп графа Шереметьева, дворецкий сопровождал барина в поездке за границу и увидел в Европе гербовую бумагу. Курбатов смекнул, как из этого извлечь выгоду, и подал царю Петру проект введения таких бумаг в России. Петр сделал Курбатова прибыльщиком. Через несколько лет бывший крепостной был назначен кем-то вроде директора Департамента торговли и промышленности а потом стал вице-губернатором Архангелогородской губернии. Правда, многие прибыльщики, достигнув невиданных высот, падали обратно из князев грязи, сбитые обвинениями в казнократстве и хаимстве. В отличие от московских коллег, приказных теоретиков, сибирские прибыльщики подчинялись воеводе и были практиками, в канцеляриях не засиживались. Они искали свои прибыли, как говорится, на земле, в поле. Они объезжали территории в поисках инородцев, которые ухитрились уклониться от есака, и крестьян, которые спрятались от обложения. Они изобретали возможности завести промысел, собрать долги или отыскать утаенное. При этом, ясное дело, себя прибыльщики в убытке не оставляли. Просковья была дочерью прапорщика Григория Луполова, которого сослали в городок Ишим по ложному обвинению в окрывательстве конокрадов. Семья бедствовала. В 1803 году Прасковья с иконой и рублем денег пешком отправилась в Петербург за прощением отцу. До столицы она добиралась больше года. Оно сумела встретиться с императрицей, и Григорий Луполов был помилован. Вера в доброту людей сделала парашу-сибирячку легендой. Лучшим временем для сибирских прибыльщиков было воеводство стольника Петра Годунова. 1667 по 1669 год. Охваченный небывалыми идеями, Годунов нуждался в помощниках и в деньгах. Ушлые прибыльщики – всегда лучшие помощники ловить рыбку в мутной воде. И Годунов развязал этим опричникам руки, устроив в Сибири настоящий террор и беззаконие. Хищные прибыльщики чинили поборы, присваивали чужие земли и не гнушались подлогами в документах. Табаляков они обложили повинностями и заставили работать на воеводу как холопов. Среди тех лихих деятелей оказался и Ульян Ремезов. Он ездил на Конду и в Пилым искать необъясаченных вагулов. Он уговаривал воеводу заменить вторе годовальщиков, казаков, которые несут службу один год, на вечно поселенными. Свою идею Ульян подтвердил расчетами и выгод. а в 1668 году он задумал стать основателем собственной слободы. Он подбил несколько десятков служилых людей отправиться на реку Ишим и там построить селение, а при нем на ничьих землях завести пашню и прибрать к рукам зверовые угодья и рыбные ловы. Годунов согласился на аферу Ремезова. Ульян набрал 40 охотников. Они покрылись воеводе друг за друга и дали поручную запись подчиняться Ремезову, не играть в карты и в зернь, никаким воровством не воровать и не сбежать. Наглые поселенцы узурпировали жизнь на Ишиме. Местных татар они закабалили есаком, а с проезжих купцов потребовали таможенные выплаты. Ишимские татары пришли в возмущение, дрались с русскими на кулаках, угрожали убийствами и нажаловались на Ульяна в Тобольск. На бесчинство прибыльщиков Годунова В Москву летели сотни ябед, и в 1669 году не в меру прытка воеводу царским указом отозвали с места, а большинство его реформ отменили. Ремезовскую республику на Ишиме разогнали, а самого Ульяна вместе со всей семьей сослали в березов на пять лет. Конечно, прибыльщики были хищниками, цепными псами воевод, но они позволяли исправлять недостатки фискальной системы на местах и своей неукротимой пассионарностью обеспечивали экспансию государства. Однако в централизованной державе Петра местные прибыльщики проиграли в конкурентной борьбе столичным и постепенно исчезли с арены истории.